Глава сорок 47. Аран. Джор и Астер удержали его и оттащили назад, но всё равно они втроём с шумным всплеском упали в воду. Она наверху, она лезет. Но Аран видел, что змея ударила её. Даже неглубокий укус смертелен. Он должен был добраться к ней. Отпихнув Джора, Аран двинулся сквозь волны к берегу, но его толкнули в воду, и он воткнулся головой в песок. Жор поднял его обратно за волосы. Мне тебя что, утопить, чтобы до тебя дошло, парень? Смотри, она уже на мосту. Он был прав. Сквозь туман Аран нечётко различил, как Лара подбирается к краю колонны, как уверенными движениями влезает на мост и исчезает на вершине. Он выдохнул, опустил голову и обнаружил, что у линии прибоя уже собралось несколько змей, и те с интересом наблюдают за ним. Только попробуйте, шепотом сказал Аран змеем, но повернул обратно к лодке, чтобы не искушать судьбу. И в этот момент услышал голоса. "Чёрт", прошипел Джор себе под нос. "Патруль". Аран задохнулся, ужас сжал его грудь словно тиски. У Лары с собой только нож на поясе, и она наверняка устала после бега и подъёма на колонну. Он должен попасть туда, должен помочь ей. Вот только на пляже было полно змей, а эти канцы уже истратили всю рыбу, пока отвлекали тварей от Лары. Но он обязан был попытаться, обязан. Жор одной рукой вцепился в его запястье, а другой указал вверх. Лара слезла обратно и теперь висела на боковой части моста, едва видимая сквозь туман. Кричали где-то здесь, произнес голос Мари Дринца. Я ничего не вижу, ответил другой. Тебе, наверное, послышалось. Это проклятый туман, предположил ещё один. Так и с ума сойти можно, если всё время ничего не видеть. Их было как минимум трое, возможно, больше. Они нас не видят, сказал Джор почти беззвучно и знаком приказал Лии и остальные молчать. Они скоро двинутся дальше. Но мадридринские солдаты остановились прямо над тем местом, где на руках держалась Лара их голоса разносились далеко вниз. Эти канцы что-то замышляют, сказал первый. Я чувствую, все эти рога, помните, трубили на днях, один и тот же сигнал раз за разом. Ну и что с того? Толку-то от их замыслов? Их осталось в живых несколько сотен, если они решат побросаться на собственные же укрепления, тем лучше. Чем быстрее они все пермрут, тем быстрее я смогу вернуться к вину и девкам. Маридринцы засмеялись, звук эхом разошёлся по туману. Арен в гневе напряжённо застыл, но Джор сжал его руку крепче. Драку оставь на потом. Но у Лары, казалось, были другие планы. Она вновь совершенно беззвучно вскарабкалась наверх моста, Арен мог лишь беспомощно наблюдать, из тумана понеслись крики. Вопящий солдат упал с одной стороны моста и с глухим стуком приземлился на песок. Его тут же окружили змеи. Но Арн не мог оторвать взгляд от вихрей тумана наверху. Больше ничего из боя видно не было. Он слышал стук и возню, а затем упал второй, на этот раз в воду. Лия мгновенно бросилась к умирающему и перерезала ему горло прежде, чем он выдал их присутствие. Еще один крик и топот бегущих ног. Затем тишина. Арн едва дышал. Он не мог двинуться с места, лишь в ожидании всматриваться в мост, только бы она была жива. Прозвучал свист, две коротких трели, за ними длинная, и Арн наконец-то с трудом выдохнул и подобрал из воды свой лук. Секунду спустя Лара сбросила вниз конец веревки. Лия привязала к нему прочный канат с узлами, которые они обычно использовали для подъема, и Лара втянула его наверх и закрепила на мосту. Снова последовал свист. "Я первая", сказала Лия, но Аран проигнорировал ее, подпрыгнул, поймал канат и полез вверх. Когда он добрался до верха, плечи горели от напряжения. Там, среди мертвецов, стояла Лара. Ее лицо и одежда были в крови, но на ней самой из повреждений видна была только разбитая губа. "Ты не ранена?" "Я в порядке". Она слегка покачнулась, и от страха по позвоночнику Арена пополз противный озноб. Он опустился на колени и задрал её штанину. Змея с такой силой врезалась в Ларину голень, что остался ярко-красный след. Но каким-то чудом ядовитые клыки не пробили кожу. Арен, я правда в порядке. Она попыталась отстраниться, но Арен ощупал ткань и воткнул пальцы в двойные дырки. Встретился взглядом с Ларой и увидел, как она побледнела. Тебе очень повезло, рявкнул он. От силы его гнева страх отступил. Он злился не на неё, на себя. Зачем он привел ее сюда? Почему не оставил на том пляже? Аран отошел и начал сталкивать тела с моста на случай, если появится еще один патруль. За это время остальной отряд также поднялся на мост. Теперь все они, даже Астер, смотрели на Лару с некоторым оттенком уважения. «Идем!» — скомандовал Аран. У нас всего три часа, чтобы разрушить оборону Гамира. На пути к острову Гамира им встретился только один маридринский патруль, и солдаты разговаривали достаточно громко, чтобы Арыну услышал их за полмили. Это была особенность тумана. Те, кто не привык к нему, не могли понять, что откуда слышится, как заглушаются звуки и как искажается направление. Но Аран часто использовал туман как оружие в своих целях и использовал успешно. Солдаты погибли, даже не успев обнажить мечи. Всё ещё с клинком в руках, Аран осторожно ослабил зажим на люке, который охраняли моридринцы, и пружины толкнули каменную плиту вверх достаточно высоко, чтобы они с Джором могли просунуть под неё пальцы. В мгновение Аран прислушивался, Потом коротко кивнул, и они подняли люк. Вместе с Лией и Джором они скользнули вниз, внутрь моста. Там пахло плесенью. Арен на мгновение прижал руку к стене, от прикосновения к знакомой шероховатой поверхности бешеное сердцебиение чуть замедлилось. Остальные закрыли люк, чтобы не было слышно шума моря. Внутри моста, в отличие от тумана вокруг, звуки многократно усиливались. Казалось, что болтающие маредринцы находятся не за милю от них, а в десяти шагах. Арен прошёл в темноте несколько минут, потом взял у джора мешок. Оттуда он извлёк жестяную миску и три высокие банки, содержимое которых было помечено выгравированными знаками на боках. Две Арена поражнил в миску и тихо, на грани слышимости произнёс: "Идите, я сразу за вами". Лия и Жор отступили обратно к люку. Как только они выбрались наружу, он осторожно откупорил третью банку. Сделал глубокий вдох и задержал дыхание и быстро вылил жидкости из банки в миску. Послышалось яростное шипение. Отбросив банку, Арен бегом поднёсся к открытому проёму и не вдыхал, пока Жор и Лия не вытянули его обратно наверх моста. Что ты сделал? тихо спросила Лара. Ядовитый дым, ответил он. Сквозняк донесёт его до патруля внутри. Она нахмурилась. Они сбегут через колонну и предупредят остальной гарнизон. Не успеют, если мы доберёмся туда первыми. Аранс, сломя голову, мчался вдоль моста, пока впереди не появился остров, но там пошёл медленнее, стараясь двигаться тихо. Низко присев, он выгляделся в туман, клубящийся у колонны, и прислушался. Джор тем временем обвязал Лию верёвкой. Наконец Арен поднял голову и показал два пальца. Лея кивнула и с мечом в руке прыгнула с моста. Несколько секунд спустя раздалось бульканье и приглушенный удар. Арон и остальные быстро спустились вслед за ней, и он едва успел ножом заклинить вход в колонну, как изнутри послышались невнятные вопли. За ними по лестнице простучались сапоги, и кто-то отчаянно замолотил в дверь изнутри, пытаясь открыть ее. Крики длились несколько минут. А потом повисла тишина. Жестом приказав отряду отступить на несколько шагов, Аран извлёк нож из-под двери, и та распахнулась, наружу в облаке дыма вывалились трупы. Внутренняя сторона двери была вся исцарапана и в крови. Отходя на безопасное расстояние, Аран взглянул на лицо Лары, но если ужасная смерть соотечественников и вывела её из равновесия, она ничем этого не показала. Они бесшумно двигались к краю острова и остановились прямо перед ним. Что по времени, шепотом спросил Ара Джора. Джора облизал пальцы, поднял воздух и пожал плечами. У нас двадцать минут, может, чуть меньше. Было невозможно узнать, на месте ли те, кто должен атаковать с воды. Любой сигнал заставил бы маредринцев заподозрить скорую атаку. Арен мог лишь надеяться, что ему до сих пор доверяют достаточно, чтобы действовать по его плану. Давайте разберемся с катапультами. Они разделились на группы. Лара и Джор остались с Ареном, и он повел их вверх сквозь плотные заросли деревьев, папоротников и лиан. Зелень буйно разрослась за восемь недель передышки от отборь. Лара выше по склону двигалась так же тихо, как любой этиканец, но Арен обнаружил, что ее все таки видно. Нахмурившись, он поймал Лару за лодыжку и, когда она обернулась, указал на свою маску, зная, что у неё за ремень заткнута такая же. Она помотала головой и одними губами произнесла: "Нет". Но Аран не выпустил её ногу. Если кто-то из солдат у катапульт заметит её и поднимет тревогу, всё будет напрасно. Лара нахмурилась, но опустила руку в грязь и размазала её по лицу. Такой боевой раскрас скрыл её светлую кожу, одновременно придавая ей дикий, свирепый вид. Арен встретился взглядом с её глазами цвета бурных морей, и сердце его сильно заколотилось. Телом овладела знакомая болезненная потребность. Но он лишь кивнул и отправился дальше на рёв океана. По обе стороны от катапульты в укрытии сидели четверо солдат. Двое вглядывались в туман с безразличием людей, уже долгое время занятых скученной монотонной работой. Остальные двое, сидящие лицом к острову, обедали хлебом и вяленым мясом, и лишь изредка оглядывались по сторонам. Джор поднял лук и тихо приладил стрелу. В руках Лары появился метательный нож. Но эти люди были здесь не одни. По периметру острова двигались патрули. Целые группы не сводили глаз с моря, причём пока ничто не отвлекало их настолько, насколько нужно было Арану. К четвёрке присоединились ещё несколько человек. Аран неподвижно стоял в засаде, стеснув зубы и боролся с желанием напасть немедленно, хоть и знал, что они в значительном меньшинстве. Затем поднялся ветер. Аран сначала услышал, как зашелестели ветви и листья. И лишь потом увидел, как первый лёгкий порыв ветра пронёсся по острову, подул снова, набирая силу, и туман всколыхнулся. На другом конце острова забили в набат, и ара улыбнулся. Атака! Атака! Эти канцы нападают. По Гамире понеслись крики и приказы выдвигаться на позиции. Маридринские солдаты достали оружие и залегли на землю, некоторые озирались, пытаясь что-то разглядеть. Но в этой части острова туман пока держался густой. Ветер усиливался. На противоположной стороне Гамира, где туман уже рассеивался, сейчас должен был появиться десяток этиканских лоток с паникующими людьми, неожиданно оставшимися без укрытия, или, по крайней мере, изображающими панику. И действительно, послышался знакомый треск катапульт. Маредринцы метали камни в корабли, полные этиканцев, хорошо осведомлённых о дальности собственного оружия и о том, с какой скоростью его можно перезарядить. А теперь они будут перемещаться в пределах досягаемости катапульт всеми возможными способами, заставляя маредринцев поверить, что это настоящая атака, а не обманный манёвр. Раздался взрыв, за ним ещё один, а следом новые крики и требования прислать подкрепление. Один из моридринцев, охраняющих катапульты, поднялся на ноги и взялся за подзорную трубу, словно через нее мог что-то рассмотреть в тумане, и в возбуждении встряхнул головой. "Иди", безмолвно призвал его Аран, зная, что всего лишь через несколько минут ветер рассеет туман с этой стороны Гамира, и они увидят истинную угрозу. "Иди же". «Вот черт!» — взволнованно выругался один из солдат в патруле. Чуть её предупреждала его там, где подводили глаза, но еще несколько взрывов и призывов о помощи не могли остаться без внимания. Вы четверо остаетесь у катапульты, приказал он, ни при каких обстоятельствах не отходить от нее, Ясно. С хрустом проламывая сквозь дебри, он и остальные маридринцы понеслись через остров, чтобы присоединиться к его обороне, как раз вовремя. Ветер теперь дул сильно и ровно, и опытный глаз Арына уловил движение на воде. Лодки бесшумно занимали позиции. Что это там? удивился один из солдат при катапульте. Как будто бы Аран бросился вперед. Тетива лука Джора зазвенела. Один солдат схватился за оперение стрелы, пронзившей ему грудь, другой упал на бок с ножом Лары в спине. Остальные двое только повернулись, и меч Арына тут же снес голову одному из них. Но не успел Арын убить последнего, как Лара двинула солдату по горлу сапогом. Пошатнувшись, тот широко раскрыл глаза и разинул рот в попытке сделать вдох, но Лара тут же крутанулась и снова с размаху ударила его ногой, на этот раз в грудь, и он полетел со скалы на камни внизу. Арын глянул на нее неодобрительно раздражённый тем, что она игнорирует его распоряжение. но времени ничего сказать не осталось. Лодки двигались к скалам, и тиканцы ловко спрыгивали, приземляясь на камни, открытые отливом. Джор уже снимал с катапульты запасные верёвки, привязывал их к остову и бросал вниз, чтобы облегчить солдатам подъём. Через несколько минут арыны окружили несколько десятков этиканцев. Если всё шло по плану, то у катапульт, закрепленных за другими группами, происходило то же самое. «Вернем им их милосердие, призвал он и повел свою армию через остров.